Глава 5. Как-то так само собой получилось, что среди боевиков, которые остались с нами в административном корпусе, оказался Майкл. Сделал он это сам сознательно или же просто так совпало, я не имел ни малейшего понятия. Судя по сообщению, которое нам прислали на смарт, он был из наших. Вот только в каких он отношениях с Алой ступенью? Что знает о нас? Я этого не знал. И спрашивать напрямую, понятное дело, было нельзя. Часов в 8 вечера мы закрылись, окончательно отрезая себя от внешнего мира. Главный вход к тому времени был давно заколочен счетами и укреплён арматурой. Оставался запасный, который был в два раза уже. Для начала задвинули внушительный засов на огромных петлях, А потом установили толстый деревянный щит, который заколотили изнутри крест-накрест. Арматуру тут варить было не к чему. Одолбить стены, чтобы добраться до железных конструкций, не было ни времени, да и по большому счету смысла. Конструкция и без того выглядела достаточно прочной. После того, как замолкли последние удары молотка, стало как-то по-особенному тихо. Я посмотрел наверх. Прислушиваясь к первым порывам ветра. Там всё надёжно, уверил меня Александр, проследив направление моего взгляда. Бетонные плиты и перекрытия. Даже если чердак сорвёт, внутри мы останемся в безопасности. А единственный выход мы тщательно закрыли. Спасибо, кивнул я. Так спокойнее. В этот момент к нам подошёл Майкл. Доктор Дорогов Он обратился к геологу на вполне приличном русском языке, хоть и с лёгким акцентом. Почему-то в этот момент я почувствовал себя немного идиотом. Техническая команда рекомендует вырубать станцию. Линии скорее всего сорвёт. Это уже становится опасным. Может быть, пожар. Что ж, вздохнул Александр. Добро, пускай вырубают, сказал он. после чего добавил громко, чтобы слышали все, кто находился в главном зале. «Ребята, переходим на фонарики, экономим аккумуляторы, генератор включим только в крайнем случае, свет сейчас вырубится». Я слышал, как Майкл что-то сказал на французском по рации, когда тот отошел в сторону. Где-то через полминуты светодиодные лампы под потолком мигнули и погасли. Только оказавшись в полной темноте, я осознал, насколько плотно мы закопатились. Через секунду кто-то включил фонарик и направил луч на потолок. Я тоже достал фонарик и вышел в центральный коридор. Соня отошла в туалет, и я не хотел, чтобы она пробиралась по тёмному помещению, сажая шишки на лоб. Что случилось? спросила она обеспокоенно. Когда увидела меня с фонариком. Ничего, всё штатно. Выключили электричество на объекте, чтобы пожара не было. Ветер крипчает. Хорошо, кивнула она. Точнее, не очень хорошо. Я увидела, что там есть стиральные машинки. Хотела воспользоваться, раз мы уже здесь застряли. Не лучшая идея, ухмыльнулся я. А вообще, мне нравится твой настрой. Обычная девчонка На твоём месте уже тряслась бы, как осиновый лист. Если это комплимент, то спасибо, ответила она. Да, мне страшно, но не так, как было на могиле, там, в Якутии. Да уж, согласился я. Коллеги, Майкл подошёл совершенно бесшумно, и я подпрыгнул от его голоса за спиной. Вы первыми дежурите, верно? Ага, кивнул я. Всё верно. Пойдёмте со мной. Я объясню, как у нас внутренняя связь устроена. Научу пользоваться рацией, сказал Майкл и добавил: "Vu parle français? Genemans pas séjour". Автоматически ответил я и виновато улыбнулся. Майкл обескураженно опустил уголки губ. "Не понимаю", сказал он. "Почему русские, которые не владеют французским, сразу пытаются сообщить, что они не ели 6 дней?" Мне от родителей досталось, честно признался я. И действительно, мало кто из парней моего возраста смотрел оригинальный фильм, не говоря о книге. Майкл посмотрел на меня немного затравленно, но ничего не ответил на мою реплику. Видимо, решил не связываться. Это портативная станция I-COM, вместо этого сказал он, продемонстрировав рацию. Она уже настроена на нужный канал. На передней панели никакие кнопки трогать не надо. Громкость вот. Он покрутил энкодер на верхней панели рядом с антенной. Только осторожнее, не выключите случайно. Хорошо, кивнул я. Я предупрежу, что вы говорите по-русски и по-английски, продолжал Майкл, чтобы не было недоразумений. Спасибо, кивнул я. Мы сидели в углу центрального зала за маленьким столом возле заколоченного окна. Тут поставили небольшую ширму, чтобы отделить пост от основного помещения. Разумно, ведь спать предполагалось именно здесь, в спальных мешках на полу всем вместе. Рация стояла на подоконнике. Видимо, тут был лучший приём. А когда выходить на связь? спросила Соня. Майкл уже набрал в лёгкие воздух, чтобы ответить, но тут из-за ширмы вышел Александр. "Если случится что-то неожиданное, о чём следует предупредить остальных", сказал он. "Ребят, не очень хорошие новости из Канакри. В городе чрезвычайная ситуация. Правительство запросило экстренной помощи ООН. Многочисленные жертвы, город в руинах, аэропорт разрушен. Полоса не сможет принимать самолёты минимум неделю, ни в каком режиме. Я обо всём доложил, руководство в курсе. Будет прорабатывать альтернативную логистику после того, как шторм пройдёт. Ясно, вздохнул я. Спасибо, что сообщили. Александр кивнул и вышел из-за ширмы. Слушайте, а у нас есть какой-то позывной? спросила Соня. Ну там вершина или замок. Майкл посмотрел на меня, будто решая, это шутка или она всерьёз. Я не стал ему подыгрывать, сохраняя покерное лицо. Мы не на войне, наконец ответил боевик, позволив себе лёгкую улыбку. Наш позывной административный корпус. Когда мы заняли пост возле рации, никто ещё и не думал спать. Кто-то решил устроить поздний ужин из консервов, кто-то работал на ноутбуке. Боевики, кажется, смотрели какой-то фильм на смартфоне все втроём. Да, при таком отношении генератор придётся включить раньше, чем возможно, рассчитывал Александр. Впрочем, никто ведь не запрещал этого делать. И, кажется, я понимал почему. Пока ветер завывает где-то там, за укрепленными стенами, а тут внутри, в маленьком мирке, который мы сами себе создали, продолжается привычная жизнь. Звучат диалоги из фильма, кто-то шуршит на клавиатуре, то вроде как не страшно. Наоборот, даже как-то по-особенному уютно. Но минуты шли, складываясь в часы, и народ потихоньку расходился по спальникам. И наконец, единственным источником света внутри стал служить наш фонарик, луч которого мы направили на ближайшее заколоченное окно, чтобы нам было достаточно светло, но при этом не мешать спящим. Где-то в начале 12-го ожила рация. Взволнованный голос что-то прохрипел по-французски. Я сделал громкость чуть меньше. В наступившей тишине голоса звучали преувеличенно громко. Да и остальных будить не хотелось. Спустя несколько секунд этому голосу ответил другой. Потом снова всё стихло. И что это было? спросила Соня шёпотом. Понятия не имею, я пожал плечами, тоже переходя на шёпот. Раз на французском, значит, не нам. Пускай сами разбираются. Особенно сильный порыв ветра ударил в здание. Что-то заскрипело, Но защита окон держалась прочно. Внутренний щит даже не шелохнулся. "Я тут подумала", сказала Соня. "А как мы утром мыться будем? Если электричество вырубили, насосы, наверное, тоже". "Да, скорее всего", кивнул я. "Ну, блин", Соня разочарованно вздохнула. "Надо было помыться, а я не успела. Опять эти влажные салфетки. Зато в безопасности". Оптимистично заметил я: "А что, если канализация тоже не работает?" На лице Сони отразился настоящий испуг. "И нам придётся ходить тут?" "Ну не нагнетай", ответил я. "Думаю, тут что-то вроде автономного септика, то есть ёмкости-накопители под землёй. Они вряд ли пострадают. А для работы канализации электричество не нужно". Тут снаружи сквозь непрекращающееся завывание ветра до нас донёсся какой-то резкий громкий звук. Он не был похож на обычный гром, слишком глухой и какой-то объёмный. Что это, Арти, спросила Соня. Не знаю, ответил я, стараясь сохранять спокойный тон. На гром не похоже, да? И в этот момент звук повторился, теперь заметно ближе. Я даже почувствовал, как пол под нами завибрировал. У меня даже комок в горло подкатил. Ох, выдохнула Соня. В этот момент снова ожила рация. Сначала говорили по-французски, потом говорящий поменялся, и кто-то обратился по-русски. Административный корпус складу. Арти, это мы, возбуждённо сказала Соня и потянулась к рации. Да я Мне было ближе, и я схватил аппарат первым. Нажал на тнгенту. Административный на связи. Приём, произнёс я. Как обстановка? Всё в норме? Слышали два необычных сильных звука. Подтверждаем, ответили на том конце. Производство не отвечает. Опасаемся обрушения цеха флотации. Приняли, сказал я. Главного будить отрицательно. Сейчас ничего сделать нельзя. Доложите, как проснётся. Приняли, ответил я. Только я поставил рацию обратно на подоконник, как снова кто-то оклинялся на французском. Голос был взволнованный. Он прорывался через вой ветра и какой-то посторонний шум. Ему ответили тоже на французском. По интонации я понял, что задали какой-то вопрос. Через секунду снаружи опять что-то ухнуло. В этот раз слабее и дальше. А ещё я услышал какую-то странную стрекотню, прорывающуюся сквозь ветер. Что-то вроде: "щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк". Арти, что это?" снова спросила Соня. Я не успел ответить. Снова ожила рация. Первый голос теперь что-то кричал. На заднем фоне слышался тот же ритмичный звук, довольно громкий. Из рации он звучал как та-та-та-та-та-та, та-та, та-та-та-та. И уже знакомое щёлканье снаружи в отдалении. Это что, автомат? Ещё один вопрос от напарницы. "Да", кивнул я. "Скорее всего, административный складу кто-то опять обращался к нам". "На связи административный, приём", ответил я. Вооружённую охрану на уязвимые места. Будите всех. Голос на той стороне звучал тревожно, но уверенно. Это немного успокаивало. "Принято", ответил я и добавил: "Что случилось? Пока не можем понять, разбираемся. Ребята с производства говорят о каком-то вторжении. Может, местные, которые сегодня сбежать пытались, но не дошли до посёлка, пытались найти укрытие". Ну почему их не пустили? Приём, удивился я. У нас нет сейчас такой информации. Надо ждать, ответил голос. Отбой. Снаружи снова послышалась трекотня, а потом глухой звук, подозрительно похожий на взрыв. И ещё один. Блин, у них там война настоящая, что ли? прошептала Соня. Надо будить остальных, сказал я уже в полный голос. И словно в ответ на мои слова За ширму вошёл Александр. Что случилось? спросил он. Флотация не выдержала, да? "Вероятно", кивнул я. Но что-то ещё происходит. Не пойму что. Нас попросили всех разбудить и выставить вооружённую охрану в уязвимых местах. Так понимаю, это все входы. Александр вышел и в основном помещении зажёг большой фонарик, направив луч в потолок. Господа, «Подъем!» – произнес он громко. «Судя по всему, ночь простой не будет». Стоило только всем проснуться, а охране занять места у входов с оружием в руках, странные звуки и движения прекратились. Александр ушел за ширму и о чем-то переговаривался на французском по рации. «Возможно, на производственное укрытие было совершено вооруженное нападение», – сказал он, вернувшись. Наверное, рассчитывали, что часть продукции осталась на месте. Скорее всего, кто-то из местных. Вероятно, нападение готовилось давно, а тут просто воспользовались ситуацией. На складе было всего 4 слитка с последней плавки. Их не успели вывести. Связи с производством нет. Анна всхлипнула и поднесла руку к рту. Сейчас мы ничего не можем сделать. Остаёмся на месте до того момента, как стихнет ураган. Возможно, всё не так плохо. Если им нужно было только золото, они могли уйти, лишив оставшихся средств связи. Но куда они ушли в такой ураган? спросила Соня. Там ведь невозможно находиться. Может, у них был тяжёлый транспорт? Скажем, угнали карьерный самосвал. Такую массу даже такой ветер едва ли сдвинет с места, ответил Александр. Сейчас гадать бесполезно. На нас они скорее всего не двинутся. У нас тут нечего брать, но сохраняем бдительность. Как только он закончил говорить, сквозь завывание ветра за стенами прорвался звук, от которого у меня зашевелились волоски на руках. Это было похоже на протяжный стон, только необычно громкий, полный такой неизбывной тоски. что хотелось залить уши воском, лишь бы не слышать его ни секундой больше. Все замерли. Это продолжалось пару секунд, потом звук стих. Я заметил, что Антуан стоит чуть поодаль остальных. В руках он теребил какую-то штуковину, издалека похожую на деревянную игрушку. Его лицо приобрело пепельный оттенок. Лоб был в холодное испарение. Кажется, он испугался куда сильнее остальных присутствующих. Что это? спросила Соня. Сложно сказать, вздохнул Александр. Кто-то из местных зверей, вероятно. Может быть, ветер разорил логово или что-то в этом роде. Ужас, прокомментировала Анна. Да, мало приятного. Эти места будут долго оправляться от удара, кивнул Александр. А если подтвердится информация о нападении, очень вероятно, войсковая операция с фильтрацией и другие неприятные вещи. Анна достала из вещей большую газовую горелку и поставила кипятиться воду в кастрюле из нержавейки. "Кто-то будет кофе?" спросила она. "Правда, есть только растворимый". Все подняли руки. Кофе пришёлся удивительно кстате. Прошёл час, Потом ещё один. Снаружи было только завывание ветра. Постепенно все как-то приободрились. Разбойное нападение и ураган да, неприятные вещи, но мы по-прежнему под защитой надёжных стен и вооружённой охраны. А времени до утра оставалось всё меньше. Пойду спрошу, как дела у соседей, наконец сказал Александр и направился за ширму. Через минуту мы услышали его приглушённый голос, что-то бормочущий на французском. Я начинал раздумывать, не поспать ли мне всё-таки. Но бормотание Александра всё продолжалось назойливо и монотонно. У меня ушла пара минут, чтобы сообразить. Он так и не получил ответа. В конце концов геолог вернулся к остальным. На его лице была лёгкая тревога. Уснули они там, что ли, сказал он. Может, рация разрядилась, предположила Анна. Так вроде запасные аккумуляторы есть. Ну, может, забыли упаковать в суете. У нашей, кстати, как заряд? Не проверил, ответил Александр, разворачиваясь и снова возвращаясь за ширму. Сейчас гляну. Из-за ширмы послышались какие-то щёлкающие звуки, потом писк рации и белый шум. После этого геолог снова начал что-то говорить по-французски. И снова без ответа. «Да, у нашей заряд на минимуме был», — кивнул он. «Я поменял аккумулятор. Но они все равно не отвечают». «Сто процентов запасные забыли вместе с зарядкой», — кивнула Соня. И в этот момент где-то недалеко послышался удар. Будто молотили огромной кувалдой по бетонному блоку. три раза. Антуан снова отошёл куда-то в угол. Анна охнула. Александр посмотрел на двери, возле которых всё так же сидели вооружённые охранники. Ну и что, хотела что-то спросить Анна, но в этот момент снаружи послышалась характерная "Всем лечь на пол", громко сказал Майкл, и все немедленно последовали его рекомендаций. Та-та-та-та Прекратилось. Пару минут было тихо. Потом снова глухие удары. Я попытался определить направление, хотя это было не так просто из-за мощного гудения ветра и его порывов. Но по всему выходило, что звуки доносятся со стороны склада, который находился возле КПП нашего лагеря, до него метров 300 по прямой. Снова тишина. Мы лежали на полу довольно долго, полчаса как минимум. Звука в автоматных очередей или грохота больше не было. Но мне казалось, я слышал какой-то странный треск. Он едва прорывался сквозь мощный гул воздушного потока. Так что я не мог сказать наверняка, что же это было. Первым поднялся и сел прямо на пол Александр. «Кажется, стихло», — произнес он, — Глядя на вооружённых людей, занимавших места у заколоченных входов, если это бандиты, то зачем им склад? спросила Анна, тоже поднимаясь и усаживаясь на спальный мешок, который лежал неподалёку. Не понимаю. За золотом, конечно, вздохнул геолог. Попробуй объясни, что у нас нет тайных хранилищ и неучтённых запасов. Мне давно докладывали, что среди местного персонала ходят самые дикие слухи. Надеюсь, наши отбились, сказала врач. Геолог в ответ на её реплику промолчал, только глаза опустил. Мы с Соней тоже поднялись. Я даже рискнул встать, чтобы подойти к своему спальнику. Странное дело, вокруг такие вещи происходят, но меня почему-то неудержимо клонило в сон. Может ещё акклиматизироваться не успел. Я едва успел опуститься на мягкую ткань, как послышался странный скрежещущий звук, будто кто-то водил железным прутом по внешней стене дома. Все замерли, оглядываясь по сторонам. Боевики взяли оружие на изготовку, целясь в двери и дверные проёмы. Звук продолжался несколько секунд, потом исчез. Что это? выдохнула Анна. В её голосе слышались слёзы. Ответа не последовало. Звук за окном, будто кто-то очень большой сделал шаг. Соня подбежала ко мне и обняла, прижимаясь всем телом. Она дрожала. Я же лихорадочно сканировал помещение, пытаясь определить, где может быть самое безопасное место. Если нечто вломится через окно. Потом снова скрежещущий звук, только более приглушённый. В этот раз в районе дальнего окна. Что бы там ни было снаружи, теперь оно царапало не стену, а установленный нами экран. Я отчётливо слышал металлическое клацанье, когда неведомый предмет задевал перекладины арматуры, приваренные днём. Потом снова было Кажется, нечто отошло от здания. Мы сидели несколько минут без движения. Сделайте что-нибудь, сказала Анна каким-то безжизненным голосом. Геолог подошёл к ней и попытался обнять. Вы должны что-нибудь сделать. Врач отстранилась. Теперь я видел, что у неё по щекам текли самые настоящие слёзы. Сделайте же! Теперь она почти кричала. Майкл отошёл со своего поста, и пошарив в кармане, что-то достал и протянул врачу. Та взхлипнула и взяла этот предмет. Поднесла к рту и сделала большую затяжку. Только теперь я сообразил, что это была электронная сигарета. "А он неплох", прошептал я на ухо Соне. "Кто?" переспросила она. "Вояка этот, Майкл. Не Сергей, конечно, но тоже вроде толковый". Словно услышав наш тихий диалог, боевик посмотрел на нас с Соней и подмигнул. Поразительное хладнокровие. Долгое время было тихо. Я всё ещё боялся надеяться, но старался представить, как неведомая нечто, которая скреблась по стенам, отошло от нашего корпуса, далеко, за забор, в джунгли. От такого самовнушения становилось легче. Я огляделся по сторонам. Боевики всё так же стояли на своих постах, хотя было видно, что постоянное напряжение давалось им нелегко. Кто-то зевал украдкой, кто-то тёр глаза. Даже под непосредственной и явной угрозой человек не в состоянии находиться в полной готовности слишком долго. И это плохо. Гражданские сидели на полу. Анна докурила электронную сигарету, и опустила голову на руки. Кажется, она даже задремала. Антуан все так же прижимал к груди свою куклу и, кажется, что-то тихонько шептал. Молится? Взывает к каким-то местным богам. Что бы то ни было, лучше ему не мешать, если есть хоть малейший шанс, что это сработает. «Кажется, ветер стихает», — сказал Александр. Я прислушался. По мне... Так стихия завывала все так же, но я мало разбираюсь в тропических штормах. Может и правда, случился перелом, и ураган покидал наши места. Очень хотелось в это верить. Да, вроде, Майкл хотел что-то ответить по-русски. Но в этот момент нам на голову словно рухнула скала. Грохот был таким сильным, что я невольно закрыл уши. Рёв ветра тут же стал сильнее. С потолка отвалились несколько пластиковых плиток и упали на пол, к счастью, никого не задев. Со стыков бетонных плит вниз сыпались тонкие струйки пыли. Похоже, чердак рухнул, сказал геолог как-то отстранённо. Анна снова начала всхлипывать. Кто-то очень тяжёлый ходил по бетонному потолку. После каждого шага отваливались потолочные плитки и сыпалась пыль. Фонарик, установленный на полу, свалился на бок, подсвечивая оконные экраны. «Арти, мне страшно!» — снова сказала Соня. В ответ я мог ее только обнять. Это продолжалось целую вечность. Я ждал, что потолок не выдержит и нечто, которое бродило над нами, свалится вниз, прямо к нам. Я хотел отползти в коридор, но ведь потолок мог провалиться там, а не в помещении, где мы сидели. Тут хотя бы есть вооружённые люди. Анна всхлипывала и тихонько подвывала. Соня держалась, уткнувшись мне в подмышку. Вооружённые ребята смотрели на потолок, подняв стволы. Ещё пара шагов. Потом глухое уже не сверху, а прямо за стенкой, где-то под окнами. Снова скрежещущий звук. Потом снова что-то ударилось в одно из запечатанных окон. Было слышно, как внутри посыпались осколки, но экраны держались. Анна тонко визжала. Геолог пытался её обнять. Боевики целились в то окно, куда снаружи ломилось нечто. Экран держится. Долгая пауза. В этот раз расслабиться не получалось. Я знал, чувствовал, что нечто стоит прямо за стеной. Про себя я отметил, что ветер и правда, кажется, начал стихать. Я отчетливо слышал дыхание всех присутствующих и всхлипывания Анны. Шаги за стеной удаляющиеся. Постепенно они растаяли среди воя ветра. «Шесть двадцать», — сказал Майкл после долгой паузы. «До рассвета десять минут».